Но это было не все. Когда гости, сытые и довольные, толпились в передние, разбирая свои пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет четырнадцати, стриженный с полными щеками. — А ну-ка, Пава, изобрази, — сказал ему Иван Петрович. Пава встал в позу, поднял вверх руки и проговорил трагическим тоном.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 «Ну ж, это совсем не умно», — подумал он, придя в себя. «При чем тут кладбище? Для чего?» Было ясно. Котик дурачилась. Кому в самом деле придет серьезно в голову назначать свидание ночью далеко за городом на кладбище, когда это легко можно устроить на улицу, в городском саду?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 — К тому же, если ты женишься на ней, — продолжал Кусочек, — то ее родня заставит тебя бросить земскую службу и жить в городе. — Ну и что ж, — думал он, — в городе так в городе, дадут приданое, заведем обстановку. Наконец вошла Екатерина Ивановна в бальном платье-декольте, хорошенькое, чистенькое, из старцев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 Было очень темно, и только по хриплому кашлю Пантелеймона можно было угадать, где лошади. Подняли у коляски вверх. «Я иду по ковру. Ты идешь, по врешь», — говорил Иван Петрович, усаживая дочь в коляску. «Он идет, по врет. Трогай! Прощайте, пожалуйста. Поехали!» «А я вчера был на кладбище», — начал Старцев. «Как это невеликодушно!»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 к чему предисловие, описание, к чему ненужное красноречие. Любовь моя безгранична. Прошу, умоляю вас, — выговорил, наконец, старцев, — будьте моей женой. — Дмитрий Иванович, — сказала Екатерина Ивановна с очень серьезным выражением, подумав. — Дмитрий Иванович,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 четыре года. В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками и возвращался домой поздно ночью. Он пополнил, раздобрел и неохотно ходил пешком, так как страдал от одышкой. И Пантелеймон тоже пополнил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 почувствовал беспокойство и подумал опять, а хорошо, что я тогда не женился. Он стал прощаться. — Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина, — говорил Иван Петрович, провожая его. — Это с вашей стороны весьма перпендикулярно. — Ну-ка изобрази, — сказал он, обращаясь в передний к Паве. — Пава...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 и два дома в городе, и он облюбовывает себе еще третий повыгоднее. И когда ему в обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он без церемоний идет в этот дом, и, проходя через все комнаты, не обращая внимания на неодетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет вообще все двери палкой и говорит «Это кабинет». Это спальня, а тут что? И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот. У него много хлопот, но все же он не бросает земского места. Жадность одолела. Хочется поспеть и здесь, и там. В дяле же, и в городе его зовут уже просто Ионичем. Куда это Ионич едет? Или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 А котик играет на рояле каждый день часа по четыре. Она заметно постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы и кричит «Прощайте, пожалуйста!» и машет платком.